Глава, 17 Солон и Бенише сидели на веранде, что глядела на запад. Над Торнбра догорал долгий майский вечер. Супругам было о чём поразмыслить. Нынче они получили два письма. С посещения рода и Доротеи прошло всего несколько дней. Одно письмо было от Этты. Младшая дочь сообщала своим обожаемым родителям, что настало время решать насчёт колледжа, ведь уже сейчас она должна выбрать предметы для изучения в будущем году. А поскольку желание учиться в Лувелине у нее ни не малейшего, и все мысли только про Висконсинский университет, Этте необходимо разрешение родителей записаться на вступительные экзамены. «Я очень хочу учиться именно в Висконсине», — прямо писала это «потому что там дают знания практического характера, не то что в колледжах Восточного побережья. А у меня на жизнь планы куда более обширные, нежели замужество». «Тут не обошлось без Валайды Лапорт», — заметил Солон и перед глазами у него возникла стриженная девица с мальчишескими ухватками. Второе письмо было от роды Уоллин. Оба супруга уже ознакомились с ним, но Солон прочел его еще раз вслух. «Дорогие Солон и Бенишия, мы с Сигером были очень рады повидаться с вами, хотя повод выпал столь печальный. Похороны милой тетушки Эстер. Огромным удовольствием для нас стала новая встреча с вашими детьми. Доротея просто расцвела». Солон запнулся, будто в этих словах таилось для него нечто оскорбительное. Рода всегда была склонна к пышным выражениям, заметил он и продолжил читать. В письме Рода умоляла отпустить Доротею к ним с мужем на выходные. Она не скрыла того факта, что готовится прием в честь посла Кина и добавила «После ужина будут танцы». Но, уверяю вас, такой бдительный дуэньи, как я, вам просто не найти. Я сумею оградить вашу дочь от влияния и знакомств, против которых у вас могли бы возникнуть возражения. «Что ты об этом думаешь?» — спросила Бенише, дослушав письмо до конца. Она вязала крючком, но то и дело отвлекалась. Тогда ее взор стремился куда-то за пределы просторной лужайки. Тон Бениший выдавал надежду, что Доротея будет позволена принять приглашение. Но заговаривать об этом она не хотела, пока не выскажется сам Солон. Тебе известно, что я думаю о роде, начал Солон. Она позабыла и скромность, и простоту. Уверен, что намерения у нее хорошие, но сама подумай, разве нам по нраву придется, если Доротея нахватается чуждых идей? Она меня и так уже беспокоит. Да и это со Стюартом тоже. Все-то им не имется. Двое старших совсем не таковы. Словом, я не хочу, чтобы Доротея посетила дом, где танцуют и употребляют алкоголь». «Но Витрода обещает оберегать нашу дочь», — почти с мольбой возразила Бенишия. попробую убереги, когда остальные гости совершенно иначе смотрят на жизнь. Предоставим решать самой Доротея. У нее, кажется, есть чутье на хорошее и дурное. Если ей не втерпешь поехать, пускай едет. На сей раз отпустим». Бенишия вернулась к вязанию. Несколько минут супруги сидели молча, а потом пришла Кристина и объявила, что ужин готов. Тем вечером Солон и Винише были одни. Стюарту они разрешили поужинать у тенетов, своих соседей, а Изобель поехала навестить дедушку Джастаса. Солон сел во главе стола. В его серых глазах отражалась житейская мудрость пополам с косностью мышления. Вот он придвинул тарелку поближе, как его учили в детстве, чтобы ни крошки не упало. Винише в скромном сером платье и белой шейной косынке Взирала на спутника земной своей жизни любовно и внимательно, как 25 лет назад, давая клятву супружеской верности. Никогда они не скучали, оставшиеся одни. Солон был неизменно нежен с женой, деликатен, прямодушен, хозяин своему слову. Он исполнял все, что считал себя обязанным исполнять, избегая поступков, противоречащих закону или совести. Но вот они сидят друг против друга. Им прислуживает опрятная, пышущая здоровьем Кристина в хлопчатобумажном платье в синюю полоску, в хрустящем от крахмала белоснежном переднике. Воздух же густ, недвижен, ибо все слишком выверено в их мирке слишком идеально. Здесь нечем кормиться человеческой душе, слабой, метущейся, неуемной. Безупречный квакер воззрился на скатерть, Затем принял из рук жены тарелку с порцией рыбы шад и начал есть. Но брови его оставались плотно сдвинутыми. Мало того, что возникли проблемы в банке, так еще и дома не ладно Воистину, порой заботы сыплются на человека, подобно осенней листве. «Касательно это Солон поднял глаза над тарелкой, «по-моему, ей следует чуточку обождать». «А ты как считаешь?» «Против Висконсина у меня особых возражений нет. Вот разве только я почти ничего не знаю про это учебное заведение, да и далековато оно от нас». «Ума не приложу, чем Этти плох Луваллин. До дома совсем близко, хоть каждые выходные приезжай». Луваллин вполне устраивал нашу дочь, пока не появилась эта Валайда Лапорт. «Вот что, Бенише, напиши-ка ты сама, Этти, попробуй ее отговорить». Я вздохну с облегчением если она согласится на луваллин и я отозвалась беннишая но взгляд ее исполнился тревоги не пойму что не так с нашей этой всегда она отстраненная о чем думает поди разбери иногда мне кажется ей нигде хорошо не будет беннишая замолкла как бы подбирая более точные слова солон потер щеки отхлебнул кофе сказал что надо бы вызвать ветеринара Кобыла Бесси внушает ему опасения и встал из-за стола. Супруги переместились в гостиную, где Солон занялся бумагами, а Бенишия продолжила вязать и размышлять о двух своих дочерях, о проблемах с ними.